Глава вторая. Остановить меня не посмели. Даже поджидавшая в коридоре Эля приняла баночку крема молча. Ну а я поспешила к подругам. Уже опаздывала, прибежала в последний момент. Мила, где тебя носит? гневно воскликнула Клисса, хватая за руку. После этого наша маленькая нарядная компания двинулась к центральной улице. Сегодня там намечалось нечто по-настоящему особенное явление эльфийского посольства, а вернее, его торжественный проезд от главных ворот и до королевского дворца. День и время были известны заранее. В пунктуальности высоких гостей никто не сомневался. Единственное, чего мы с девчонками не учли, поглазеть на аттракцион придут все. Весь город. Толпа выстроилась по обе стороны улицы и была такой плотной, что пришлось поработать локтями. Где-то в середине людской массы мы застряли, и даже несуществующие телохранители на помощь не пришли. «У-у-у», — горько произнесла танка, — Мы это мнение разделяли. Я привстала на цыпочки, надеясь, что это хоть как-то поможет. Но, увы, ничего, никакого обзора, только спины и затылки впереди стоящих. «Мы ничего не увидим», — сказала Клиса и всхлипнула. Но Шатенко ошиблась, кое-что увидеть все же удалось. На верхушке карет и плюмажи на шлемах отряда сопровождения были настолько красивы, что дыхание перехватило. Правда, продлился восторг недолго. Эльфы миновали нашу часть улицы быстро, слишком торопились во дворец. "Так неинтересно", буркнула Яся, глубоко вздохнула и скомандовала: "Девочки, за мной". Выбраться из толпы оказалось немногом проще, чем в неё забраться. Обитающий в сумке и сильно сплющенный в процессе перемещения Жорик попискивал. Но что я могла? Девочки, есть предложение, заявила Яся. А тебе за такое не влетит? спросила Танка. Идея нашей рыжей была совершенно прозрачна. Мы осторожно, сказала Ясенка одним глазком и не привлекая внимания. Конечно, все согласились. А почему нет? Всё-таки хорошо, когда у тебя есть привилегированные друзья, живущие бок о бок с монархами. По разрешение приглашать к себе гостей, выданное самим принцем Торсивалем, тоже оказалось, кстати, во дворец мы прошли без проблем. Дальше узкими коридорами, мимо многочисленной стражи и нервной прислуги. Вот тут подождём, заявила Ясина, останавливая нас и выглядывая за угол. Их точно принимают в тронном зале, а парадный коридор только один. Мы тоже высунулись из-за угла, сначала по очереди, а потом и все вместе. Стражники, заметившие пирамиду из ведьминских голов, нахмурились, а самый старый показал кулак. Бесстрашный он, если учесть статус Ясинного жениха, но в целом реакция была понятна. Зато нас не прогнали, и мы принялись караулить, точнее, ждать. "Девочки", прошептала я, пользуясь паузой. "Тут такая новость". На меня посмотрели с таким коллективным раздражением, мол, мы тут важным делом занимаемся, а ты отвлекаешь. Но я всё равно сказала: ведь сами же потом и заклюют. А объект выбран, я потому и опоздала. Девчонки встрепенулись. И как он, спросила Танка. Красивый. Я даже глаза прикрыла, вспоминая идеальное тело. Ладно, подробности позже. оборвала клиса и совсем уж шёпотом. Кажется, идут. Не знаю, на что рассчитывала яся, но выходя из зала, эльфы свернули в сторону нашего коридора. Мы едва успели спрятаться и отшатнуться, прижимаясь к стене. Не помогло. И принц, и архимаг, сопровождавшие гостей, заметили и проходя мимо, одарили суровыми взглядами. Мы, конечно, устыдились и застыли, но Там же эльфы настоящие, учитывая закрытость этой расы, их не любовь к людям, когда ещё удастся посмотреть. Возможно, это единственный шанс за всю жизнь. И мы зашевелились. Аккуратненько так, осторожно. Потом клисса наступила мне на ногу, я зашипела и случайно ткнула локтем Ясю, а та задела танку, спящего в сумке Жорика, тоже кто-то приложил. А в общем, получилось чуть громче, чем следовало, но эльфы-то уже почти прошли, а ещё им нет никакого дела до возни простых смертных. Именно так мы думали, но эльф, шагавший последним, всё же повернул голову. Он ознул по нам равнодушным взглядом и уже собрался отвернуться, но внезапно замер. "Леди", удивлённо произнёс он. Пришлось застыть снова, принимая приличные позы. Присесть в Риверансе догадалась только более-менее привычная к дворцовой жизни Яся. А мы просто вытаращили глаза. Эльф, высокий, статный, красивый, но явно не молодой, тоже смотрел и продолжать путь не собирался. В итоге его окликнули. Лорд Лэриль. Реакции ноль. Я не видела, но, кажется, вся делегация остановилась. Пару секунд ничего не происходило, а потом мы услышали голос его высочества Торсиваля. Девушки, выходите, прозвучало ровно, но принц точно был не рад. Морис нас убьёт, скорбно прошелестела Есина, и была права. Едва выплыли в главный коридор, напоролись на предельно недобрый прищур архимага. Однако Морис быстро взял себя в руки, И притворившись, будто так и надо, сказал: "Леди и лорды, позвольте представить вам мою невесту. Есину". Яська торопливо присела в новом реверансе, и её подруг снова перешёл в недоброе состояние маг. Ведьмочки, разумеется, эталон воспитанности и манер, но мы растерялись. Просто эти эльфы оказались холоднее северных льдов, смотрели так, что ух Ну и выглядели странновато. Три высоких эльфийки в расшитых платьях и пятеро столь же нарядных длинноволосых мужчин были, безусловно, прекрасны. Но я представляла эльфов немного более цветущими, что ли. Эти же были какими-то болезненными, будто совсем недавно покинули лазарет. Под холодное недоумение посольства мы присели кто во что гораст. В реверансах разной степени корявости. «Хм-хм!» — намекнул на грядущие неприятности Торсиваль. «Похоже, влипли». Зато тот последний немолодой эльф смотрел доброжелательно. «Ведьмочки?» — спросил он. Словно амулетов наших не видел. «Ведьмы!» — вежливо поправила танка. «О-когу!» — добавил Жорик, выглянувший из сумки на моем плече. Пауза. «Очень внимательный взгляд на каждую из нас». И Эльф уточнил: "Морис, с каких это пор вы изменили своё отношение к ведьмам? Знал о любви архимага, впрочем, ничего странного. Про прошлые моральные установки Мориса вовсе не секрет, про них каждая собака знает. С тех пор, как повстречал Ясину, отозвался главный маг нашего королевства. По губам Яси скользнула мимолётная улыбка, и мы тоже засияли". «Ясина?» — переспросил эльф. Тут же перевел взгляд на Клиссу и... «А вы, наверное, Клисса». Ведьмочка округлила глаза, а посол продолжил. «Вы танка?» — кивок на блондинку. «И уже мне. А вы, Мила, та самая...» «Э-э-э...» — -э... стало неуютно. «Лорд, как там его назвали, знает наши имена...» Мы успели прославиться среди представителей старшей расы? Каким, извините, образом? Откуда вы знаете? осторожно озвучило насущный вопрос Клисса. Эльфорс смеялся, причём искренне, а отсмеявшись уставился на меня. Во взгляде пронзительно голубых глаз плескалось даже не любопытство, а нечто большее, такое, что захотелось прикрыться яской Ну или сумку с харьком на голову напялить. Наслышан, девушки, наконец сообщил он. Ваша бывшая сокурсница работает в одной из приграничных деревень. Мы с ней случайно познакомились. Сокурсница? А какая именно? Вновь проявила храбрость танка. Рози, Шион. Убейте меня кто-нибудь. И закопайте подальше от деревни, где теперь работает Рози. И еще, где справедливость? Почему из всех наших девчонок этот высокопоставленный вельможа познакомился именно с гадиной Шион?» «Что бы она ни сказала, это неправда», — выпалила Клиса. «Ну, про вас-то она молчала», — отозвался лорд. «Зато о Миле говорила много». «Все неправда», — Васкликнула уже Танка. Эльф снова расхохотался, а я мысленно взвыла. Слишком хорошо понимала, что в рассказах Рози я как минимум монстр. Какую именно историю бывшая сокурсница поведала эльфу, тоже ясно. И меня эта история не красит, даже стыдно, хотя Рози сама довела с самого первого курса, она доставала всех. Я обидничала, клеветала, пыталась стравлять девчонок, а ещё одалживала без спроса чужие вещи и случайно спотыкалась в столовой, обливая неугодных чем-нибудь вроде томатного сока. А приезжать её, собрать доказательства, чтобы привлечь к решению вопроса преподавателей, мы не могли. Розе всегда удавалось вывернуться или преподнести всё так, будто она жертва злобного поклёпа. Так продолжалось 2 с половиной года, и все ведьмочки держались, а моя выдержка дала сбой. Однажды ночью, сразу после возвращения из зимних каникул, я подкралась и провела над Шион один ритуал, сложный, но обратимый. Приживила к её лбу жабий лапки. По задумке, лапки должны были хлопать, когда Шион смеётся, причём смеялась она всегда патетично. говорила по слогам. Ха-ха-ха. В плане аплодисментов всё удалось. Заклинание сработало как надо. Зато с обратимостью что-то не вышло. Как сказала потом комиссия, я была слишком зла. Именно поэтому лапки приклеились намертво. Более того, после отрезания жабы конечности отрастали снова. За одно Они научились показывать неприличные жесты тем, кто их отрезал. Вычислили меня не сразу. Во-первых, я идеально убрала улики, а во-вторых, личность преступницы покрывали все, кто только мог. Но правда всплыла. И ситуация едва не стоила мне мечты стать настоящей дипломированной ведьмой. Я оказалась на пороге отчисления и под судом. В качестве судей были приглашены сами хранительницы. Аж пять. Шансов выпутаться было мало. Я приготовилась к худшему, но... Хранительницы леди специфичные и вредные. Великие, но давно умершие ведьмы слишком далеки от нашей реальности. У них свои интересы и представления о справедливости. Чувство юмора тоже странное. Однако в этот раз они выступили на моей стороне. Способные прочесть любую из нас как открытую книгу, леди взглянули на Шион, на меня и постановили: "Мила Парм не виновна". И всё. Я осталась в Академии Арози, она тоже осталась, но больше меня не доставала, ненавидела издалека. Вредить остальным тоже стало меньше. Одна из хранительниц не зашла до настоящей отповеди, а в конце заявила, наказание, то есть лапки, справедливо. Кстати, с тех пор Рози всегда носит платок, прикрывающий лоб. И кажется, все закономерно, но гордости по поводу той истории я действительно не испытывала. Я бы сдержалась, если б знала, что лапки останутся. «Это правда забавно», — сообщил веселящийся эльф. Остальные представители посольства, судя по примороженным недоумённым лицам, были не в курсе. Морис и Торсиваль также не знали, и принц в итоге не выдержал. А что случилось? Мои подруги переглянулись и выпалили хором: "Ничего". Получилось громче, чем следовало, а я стояла красная как вишенка. Неудивительно, что и Торсиваль, и Морис заинтересовались ещё больше. Но публичного допроса не случилось. Вместо этого Архимаг сказал с намёком: "Ясенка, милая, дожидитесь меня, хорошо?" Наша рыжая кивнула, ани молодой эльф произнёс: "Рад знакомству, мила. Люблю талантливых девушек. Всё. Убейте меня ещё раз". Когда дипломаты удалились, дышать стало легче. Я привалилась к стене, переживая свой позор. А танка хихикнула. Что, Мила, ты опять звезда? Угу. Из-за истории с Рози я была звездой академии целых полгода, и мне этот статус не нравился. Впрочем, с другой стороны, приживление и вживление вещи сложные, не каждая выпускница справится. Морис нас всё равно убьёт, сказала Яся уже меланхолично. Зато Эльф оказался с юмором. встряла Клисса. Как там его зовут? Лаэрил, напомнила Танка. Кстати, а Морис нам этого эльфа так и не представил, не очень вежливо. Угу. Хотя, учитывая обстоятельства знакомства, архимага можно простить. А зачем они приехали-то? нахмурилась Клисса. Я над этим вопросом тоже не задумывалась. Приняла визит старшей расы, как должна. Зато Ясина знала и поделилась. Хотят продлить торговый договор. «Договор?» — удивились все хором. «А разве он есть?» Оказалось, да. Это было странно, ведь всем известно, что эльфы с людьми не торгуют. Да и эльфийских товаров на прилавках нашего королевства не водилось, разве что иногда в порядке исключения. Подробностей не знаю, видя наше удивление, развела руками Яся. Допустим. А вот только а не точно торговать, спросила я настороженно. Может, есть и другие причины? Какие, например, откликнулась Яся. Ну, у нас кронпринц не женатый, а у них, вы видели этих леди, особенно ту, что шла первой. Ведьмочки дружно нахмурились и столь же дружно протянули. Да ну, и уже танка Его высочество не станет жениться на такой вобле. Может и вобла, зато эльфийская, парировала я. Ведь понятно, что у эльфов всё лучшее. Пусть подобный брак нечто ещё менее реальное, чем торговля, но всё бывает впервые. Да и его высочество Тор Сиволь в самом деле хорош. Эльфов в своей персоне точно не позорит. Девочки явно мыслили в том же направлении и нахмурились снова. «Нет, глупости», — сказала уже Клиса. «Зачем Тор Севалю эта тощая жердь? Кто о чем, а Танка о фигуре?» «Тору больше подойдет какая-нибудь милая, симпатичная леди с нормальным характером», — поддержала Яся. «А не ледышка с локаторами». Ясина приставила ладони к голове и красноречиво ими помахала. А Танка вздохнула, закатила глаза и протянула. Вдруг Тор, глядя на Мориса, тоже в какую-нибудь ведьмочку влюбится, вы только вообразите, королева ведьмочка. Мы вообразили и нам понравилось, только если этой ведьмочкой будет не Рози Шион. Остаток встречи был посвящён мечтам. Мы обсуждали женитьбу принца и хихикали. Всё это происходило в гостиной покоев, где обитали Яся с Морисом. Мы, кроме прочего, притворялись, будто выполняем приказ, в смысле, сидим и ждём. Но едва Жорик захрюкал, подавая сигнал о приближении архимага, нас из дворца сдуло. Пусть с Морисом разбирается Ясина. Ей уж точно ничего плохого не будет, а нам не факт. из неуютного, из-за всех событий мне так и не удалось рассказать подругам о покусанном постояльце, а я пыталась, но девочки всякие раз отмахивались, мол, сейчас есть темы поважней. После третьего такого намёка я надулась. Ну ладно, ладно, они ещё прибегут за подробностями, а я несколько раз подумаю, прежде чем что-нибудь по рассказать.